Он донёсся из того же угла, откуда приходил раньше, когот не различал слов, но несомненно, что это был голос Валь. Он то угасал, то снова возникал, и насторожённый когот никак не мог уловить смысл её слов, они как бы смешивались с тем, что накатывало вместе с ветром восторга на когота. Не ловила донью снежинку, она растает, она исчезнет. Не пытайся поймать еврашку, убежит она от тебя. Так и мысли. Если вдруг захочешь заарканить её словами, убегает она и исчезает, как растаевший на ладони снег. Вместе с нею уходишь в аль, Исчезаешь, таешь в ночи. Скоро солнце над льдами встанет, Волос твой навсегда растает. Откуда эти слова? Их ведь не было, Пока он слушал разговоры в Яранге, Сам рассказывал. или когда готовил пищу тангитаном на корабле он ведь вообще не ждал именно таких слов предрекающих затухание его общения с тем, что осталось от валь интересно есть ли у норвежцев поэты как у русских если есть то значит весь мир человеческий объят невидимой удивительной общностью, о которой он и не подозревал. Если ему удалось уловить смысл, не зная русского языка, значит, он может улавливать смысл и других стихов. Нет ли здесь чего-то общего с тем видом связи, который тангитаны называют радио? Обеспокоенный этими мыслями, как год долго ворочился пока не разбудил Коляну. Женщина замерла, потом шёпотом спросила: "О чём думаешь, Кагод?" "О стихах", тихо ответил Кагод. Глава 19. Армонсен посмотрел на вчерашнюю запись. 17 января. Сегодня должно бы показаться солнце. Мы выразили свое преклонение перед царственным светилом поднятием флага. К сожалению, облака помешали нам его увидеть, но мы знаем, что оно тут и останется на долгое время. Температура скачет вверх и вниз, сегодня вечером у нас минус тридцать два. Великолепное северное сияние. Здесь мы не так им избалованы, как у Мыса Челюскин, где оно бывало каждый день. Новости медленно просачиваются к нам через посредством русских газет. Сегодня мы узнали о смерти Рузвельта, очень меня огорчивший, и о том, что в Ирландии будто бы республика. Да, каким-то мы найдём мир, когда вернёмся. Здесь речь идёт о Теодоре Рузвельте. бывшим с 1901 по 1909 год президентом Соединённых Штатов Америки. Вчера, после торжественной встречи с Солнцем, Амундсен из иллюминатора своей каюты увидел, как кок год спустился по трапу на лёд и медленно отошёл на некоторое расстояние от корабля.